РАФАЭЛЬ САБАТИНИ НЕВИДИМКА Имя сэра Джиббана Лоренса было очень популярно в некоторых политических кругах. Оно неоднократно упоминалось в газетах. Предполагалось, что Джиббан Лоренс был псевдоним, под которым деятельный заговорщик скрывал свою истинную личность. Все знали это имя, но никто не знал его самого. Так что его называли невидимкой. Будучи в Париже, этот политический деятель встретил своего единомышленника по убеждениям некоего Бутлера, исполнявшего роль банкира для изгнанников-приверженцев претендента. Знакомство между ними состоялось накануне отбытия Бутлера в Лондон по финансовым делам своей фирмы. Лорен спросил его передать письма жене, жившей в Брукстрите в Лондоне. Ее квартира состояла под постоянным наблюдением полиции, так как правительство было бы очень счастливо схватить сэра Лоренса. Бутлер охотно взялся за исполнение поручения. Он был большим поклонником прекрасного пола, а о красоте жены сэра Лоренса было немало толков в обществе. Подстрекаемый любопытством, Бутлер немедленно по прибытии в Лондон отправился засвидетельствовать свое почтение и передать письма красавице. Он нашел действительно очаровательной эту грациозную блондинку с яркими синими глазами и блестящими белоснежными зубками, сверкавшими при улыбке, может быть, именно поэтому почти никогда и не сходившей с розовых уст молодой женщины. Приведя ее Путлер потерял окончательно все, что еще оставалось от его легкомысленного ирландского сердца. — Вы говорите, — сказала миссис Лорен с мелодичным голосом, — что затевается восстание и что я могу надеяться скоро увидеть здесь своего мужа. — Да, именно это он просил меня устно прибавить к своему письму, — сказал Бутлер, стараясь незаметно осмотреть в зеркале бант своего модного галстука, заколотого бриллиантовой булавкой. который по осмотре оказался вполне удовлетворительным. «Надеюсь, что он не станет подвергать себя напрасному риску здесь, в Лондоне», продолжала молодая женщина слегка шепелявя, что, как уверил ее один из поклонников, делало ее окончательно неотразимой. «Я, разумеется, этого не делал бы, будь я на месте сэра Лоренса», ответил Бутлер, подчеркнув значение своих слов красноречивым взглядом смелых черных глаз. «Какой вы листец!» — заметила миссис Лоренс, улыбаясь и ломая печать письма. Посетитель поднялся с места. «Оставляю вас, сударыня, в обществе письма вашего супруга», — сказал он. «Не могу ли я когда-нибудь снова заглянуть к вам в удобное для вас время? Может быть, это угодит вашему супругу? Понравится ему?» «А вам самим это нравится?» — лукаво спросила молодая женщина, — глядя на него поверх развернутого письма. — Ой, я, конечно, буду в восхищении! — поспешил уверить Бутлер, за что был вознагражден поданный ему белоснежной рукою, которую он не приминул поцеловать. Отверяющий аромат восточных духов дополнил очарование, и последнее не мог рассеять даже холодный мартовский воздух во время пути. Занятый своими мыслями, Бутлер совершенно не обратил внимания на темную фигуру, преследовавшую его до самых дверей. Оставшись одна, молодая женщина долго еще улыбалась собственным мыслям, рассеянно пробегая строки мужнина письма. Леди Лоренс была женщиной кошачьего типа. Она была игрива и шаловлива, но при случае могла показать и острые коготки. Она любила флирт и холодно относилась к дружбе женщин. С Бутлером она готова была позабавиться с тем, чтобы прекратить игру, когда это ей вздумается, но несколько ошиблась в расчете. Игра скоро приняла более серьезный характер. Бутлер вообразил, что эта женщина необходима для его будущего счастья, и, придя к такому заключению, поклялся, что завоюет ее для себя хотя бы против целого света, включая суда и ее глупца-мужа, проводившего свою жизнь в погоне за политическими химерами. Однако, как только леди Лоренс заметила малейший оттенок самоуверенности в своем поклоннике, то сейчас же показала когти. Прошел месяц после их знакомства. Посещения Бутлера делались все чаще и чаще и происходили почти ежедневно по вечерам, так как днем он был занят своими финансовыми делами. Между тем полицейские власти были осведомлены о том, что некий господин Вильс, прибывший из Парижа и живущий в Сити, состоит постоянным гостем у леди Лоренс на брук и сильно интересовались его личностью. Опасаясь каких-нибудь осложнений на почве сношений с союзниками претендента, Бутлер предпочел явиться в Лондон под именем Вильс. несмотря на всю свою осторожность он должен был к глубокому своему огорчению убедиться в том что за ним следят и очень настойчиво однажды сидя около леди лоренс в один апрельский вечер он смотрел на расстилавшийся под окном сад здесь проходит кажется переулок прямо в холборн спросил он и получив утвердительный ответ продолжал дайте мне ключ от садовой калитки На улице за мной следят, а это меня очень стесняет. Самоуверенный тон этих слов рассердил его собеседницу, и она решила, что пора прекратить эту игру. — Вы ошибаетесь, сэр, — высокомерно заметила она. — Ключи от моего дома принадлежат только моему мужу. В первый раз почувствовав на себе когти милой кошечки, Бутлер сначала удивился, а потом отодвинулся от нее. — Ну, если так, то кончите, ради бога, эту комедию! — воскликнул он. — Когда вам угодно, — был холодный ответ. — Ведь это вы приходите сюда, не я зову вас. — Как раз наоборот, — возразил Бутлер. — Именно вы влечете меня сюда даже прямо против моей воли. — Неправда? Мне решительно безразлично, если я даже никогда больше не увижу вас. — Вы бессовестно лжете! — крикнул он. Но его темные глаза смеялись, и он крепко прижав к себе молодую женщину, горячо поцеловал ее. Она была поражена. Ничего подобного с нею еще не случалось. Для нее это было неожиданно и ново. Она задыхалась от испуга и негодования. Яички пылали, глазами тали молнии. Милостивый государь! Разразилась она. Такое оскорбление! Тише! Спокойно остановил ее Бутлер. — Смотрите, приготовьте же к завтраму ключ от калитки. Великий знаток женского сердца раскланился и оставил леди Лоренс одну. Она отдала строгий приказ не принимать более господина Бутлера, но и на этот раз ошиблась. Он не обратил никакого внимания на слова слуги, оттолкнув его с дороги, и снова был около молодой женщины на другой же день. Его присутствие привело ее в ярость, но он не хотел замечать последнюю, равно как и обидные замечания на свой счет. Потом он стал отвечать насмешкой на насмешку, шпилькой на шпильку, с той разницей, что его насмешки и шпильки касались мужа леди Лоренс и заключали в себе злые намеки на его неверность. Это подействовало на гнев молодой женщины, как душ холодной воды. — Что вы хотите сказать? С негодованием воскликнула она. — Что он там делает, в Париже? С насмешкой спросил Бутлер. — Почему он медлит? — Вы это знаете лучше всякого другого. Он служит своему королю, исполняет свой долг. Долг человека, имеющего такую жену, как вы, быть около нее. Почему вы не допускаете, что его удерживает там совсем иная приманка? «Потому что это ложь!» — сказала она. «Что именно?» — удивился Бутлер. «Я ничего не утверждаю, а только спрашиваю, отчего ваш муж не едет?» «Он приедет, когда настанет время. Ему опасно быть в Лондоне. Неужели?» «В первый раз слышу. Его так мало знают здесь, что даже называют невидимкой. Какой же любящий муж оставил бы здесь свою жену скучать в одиночестве? Вы просто клевещите на него!» — сказала леди Лоренц, однако уже чувствуя, как яд сомнения проникает в ее сознание. — Какие у вас доказательства в ваших предположений? Не вы еще спрашиваете доказательств? — Вы не можете ответить на самый простой вопрос, а ищете доказательств. — Хорошо, вы получите их. — В самом деле? — Когда? — воскликнула молодая женщина и вскочила с места. Это обещание сразу подорвало... все ее доверие к бедному сэру Лоренсу. Поверьте, что я не заметлю, — значительно ответил Бутлер. — Но мне все-таки нужен ключ от садовой калитки. Чтобы доставить доказательства, мне надо опять прийти сюда, а за мною, как вам известно, следят по пятам, что опасно и для вас самих. Бутлер пошел домой с ключом от калитки в кармане. Дорогой он тщательно обдумывал положение дел. Он решил, что для достижения своей цели ему необходимо добыть требуемые от него доказательства. Для такого человека, как Бутлер, легко было достать какие угодно доказательства, как бы ложные они ни были. Он составил себе план действий, еще не доходя до своего дома, решив воспользоваться услугами одного банкового агента, только что прибывшего из Парижа. Этот молодец готов был продать родного отца за пригоршню золотых монет. Его-то и привел с собою Бутлер в следующий же вечер. Этот подкупленный лжесвидетель рассказал леди Лоренс прекрасно подготовленную историю сочинения Бутлера со всеми подробностями измены коварного мужа, увлекшегося оперной артисткой. История была составлена умело. так, чтобы как можно более задеть тщеславие, сильно развитое в молодой женщине. Пошлый рассказ изобиловал тривиальными подробностями. В течение следующей недели Бутлер пользовался полученным преимуществом очень скромно и осторожно. Каждый вечер он проводил у дамы своего сердца, и посторонний наблюдатель мог бы видеть, как возникала между ними все большая интимность. Наконец Бутлер решил, что настало время нанести последний удар. Хороший тактик понимает силу и ценность неожиданности. «Завтра вечером я еду в Шотландию», — объявил он в одной из своих посещений. Молодая женщина подняла на него детский испуганный взор и в первую минуту не могла сказать ни слова. «Вы уезжаете отсюда?» — наконец тихо промолвила леди Лоренс. — Да, знаете, банковские дела и наше сношение с друзьями претендента, вы понимаете? — А надолго? — дрожащим голосом спросила леди Лоренс. Не могу сказать, — ответил Бутлер. — Да думаю, что едва ли вернусь раньше будущего года обратно. Испуг молодой женщины был на этот раз так очевиден, что нельзя было не заметить его. Да Бутлер и не пытался сделать это. Он опустился около нее на колено и, смело завладев ее руками, тихо спросил, «Вы соскучитесь без меня, Виннифред?» «Очень, очень!» — сквозь слезы услышал он ответ леди Лоренс. Бутлер страстно обнял молодую женщину, привлек ее к себе и воскликнул, «Поедем тогда со мною! Забудь своего мужа, который уже забыл тебя!» «Поедем вместе, не умоляю тебя!» «Нет, нет!» — слабо сопротивлялась она. «Почему нет?» «Что же тебе до старости дожидаться своего идиота-мужа? Он и не вспомнит о тебе, вот увидишь! К тому же его скоро окончательно сгубит его политика и заговоры!» «Подождем до тех пор», — проговорила красавица. «А наша жизнь так и пройдет тем временем?» «Дорогая, не порти нашего счастья такими пустяками!» Он до тех пор уговаривал леди Лоренс, пока она, наконец, согласилась. «Завтра в десять часов вечера мой экипаж будет стоять в переулке. Пусть слуга принесет туда ваш багаж», — сказал он, уходя. Молодая женщина тихо, боязливо высказала свое согласие, в ответ на которое он осыпал ее горячими поцелуями. Бутлер шел домой торжествующий. Но там его ожидал удар. Его ожидал человек из банка с очень важным письмом. Бутлер зажег лампу, сломал печать и стал читать. Его лицо изменилось, сквозь сжатые зубы вырвалось проклятие. Письмо было от Джиббана Лоренса и возвещало о его прибытии завтра вечером в Лондон. Просили передать это известие леди Лоренс и предупредить ее — что он прибудет между девятью и двенадцатью часами ночи, если все будет благополучно. После некоторого размышления Бутлер сел и написал на листке бумаги следующие строки. Сэр Джиббон Лоренс в Лондоне. Он может быть захвачен сегодня около полуночи у своей супруги на Брукстрит. стрит Неожиданные появления на сцене сэра Лоренса изменяла все его планы. Поэтому в восемь часов вечера, как только смерклась, Бутлер со своим экипажем был уже на условленном месте и через садовую калитку поспешил к своей возлюбленной. Последняя очень удивилась такому раннему прибытию своего поклонника. «Что — Что-нибудь случилось? — тревожно спросила она. — Ровно ничего, — спокойно ответил Бутлер. — Но я нашел более удобным отправиться в путь несколько раньше. Она была готова в самое короткое время, однако все-таки было около девяти часов, когда она вышла к Бутлеру. — Вот я еду с тобою, Том, — печально сказала она, — но у меня сердце сжимается при мысли о моем бедном муже. Не беспокойся, нетерпеливо перебил ее Бутлер. В Париже найдется кому утешить его. — А что, если все это неправда? — проговорила она. «Неправда — Неправда? — воскликнул Бутлер, со страхом взглянув на часы. «Как это может быть неправда? Ведь он уже давно бросил тебя, и все его заговоры просто сказки, чтобы успокоить тебя. Ну и черт с ним! Идешь со мной или нет?» Он почти потащил молодую женщину за руку по дорожке. Ее слуга, нагруженный массой поклажи, ее багажа, с трудом следовал за ними. Бутлер открыл ей калитку, И хотел пройти следом сам, как вдруг около него неожиданно выросли две человеческие фигуры, и тяжелая рука опустилась ему на плечо. — Именем короля! — раздался над его ухом громкий возглас. Леди Лоренс вскрикнула, слуга выронил из рук свою ношу. — Очень лестно, — кисло проговорил Бутлер. — Но какого дьявола надо от меня королю? — Я имею приказ о вашем аресте, сэр Джиббон Лоренс, сурово сказал один из сыщиков. — Вы ошибаетесь, — холодно сказал Бутлер. — Я не сэр Лоренс. Ошибки никакой нет. Мы следили за вами целый месяц, и хотя вы, по-видимому, не были здесь вечер или два, но мы скоро поняли вашу игру и нашли этот задний ход. — Если вы знаете меня так давно, то почему вы до сих пор ждали, чтобы арестовать меня? — спросил Бутлер. Потому что лишь сегодня получили этот приказ. Сообщение о том, что сэр Джибан в Лондоне, получено только сегодня, и подтвердило наши подозрения на ваш счет. Да ведь это сообщение было послано мною, сгоряча крикнул Бутлер, но сейчас же спохватился, боясь, что его услышит леди Лоренс. Однако испуганная молодая женщина не обратила внимания на его слова. — Говорю вам, что вы ошибаетесь, — продолжал Бутлер. — Спросите у этой дамы. На лицо леди Лоренс был направлен яркий свет фонаря. Ее-то сыщики хорошо знали. — Действительно вы ошибаетесь, — испуганно подтвердила она. — Это не мой муж, это Бутлер, живущий на Ломбард-стрит. Бутлер выбранился про себя, а сыщики рассмеялись. «На Ломбард-стрит этот господин известен под именем Вильса. Так что, как видно, вы и сами этого не знаете. Разумеется, это сэр Джиббон Лоренс, ваш супруг. Как же иначе вы стали бы уезжать с ним вдвоем и со всем багажом?» — рассмеялся один из сыщиков, довольный своей сообразительностью. — И все-таки, сэр, все-таки, — смущенно настаивала молодая женщина, — я вам говорю, что вы заблуждаетесь. — Клянусь вам, что этот господин не мой муж. — Очень сожалею, сударыня, но поверить вам не могу, — сказал тот. Он сделал знак своему товарищу, и они двинулись к Бутлеру. Потеряв всякое самообладание, последний вырвался из схвативших его рук и стал яростно сопротивляться, стараясь выхватить оружие. Но сыщики снова овладели им, связали ему руки, грубо втолкнули в экипаж и понудили ехать кучера. таким образом тот самый экипаж который должен был увести обоих влюбленных в их пленительные путешествия вез теперь одного из них в далеко неприятное заключение глубоко огорченная леди лоренс медленно шла домой отирая глаза своим кружевным платком войдя в свою комнату она увидела своего мужа с радостной улыбкой поднявшегося ей навстречу пока производился арест в переулке у калитки сада он имел возможность совершенно незамеченным пройти в дом с лицевой стороны при виде сэра лоренса его жена громко вскрикнула и покачнулась так что он едва успел подхватить ее чтобы она не упала на пол винни вскрикнул он я испугал тебя разве бутлер не предупредил тебя о моем приезде В его голосе было столько нежности и тревоги за жену, что ее сердце больно сжалось от угрозений совести и раскаяния. Вместе с тем она начала понимать, ей вспомнились слова Бутлера, что это он дал знать о прибытии сэра Лоренса, и ей неожиданно открылась правда относительно поведения этого человека. Она почувствовала глубокую благодарность судьбе. за то стечение обстоятельств, которые спасло ее. Однако она постаралась продлить несколько время своего обморока, чтобы хорошенько обдумать свое положение относительно Бутлера. Наконец, открыв глаза, она крепко обняла мужа и спросила, — Милый, я перепугалась из-за тебя. Мне сообщили, что если ты приедешь сегодня, то будешь схвачен. Нам надо бежать из Лондона немедленно, сейчас же. Лоренс был поражен этими словами. — Тебе сообщили? — Значит, Бутлер выдал меня. Кроме него никто не знал, что я должен приехать сегодня. — Я сама это думаю, — подтвердила молодая женщина. — Уедем скорее, пока есть время. Я умру, если тебя схватят, мой милый, дорогой. Ни слова не сказала она ему об аресте Бутлера. Она не без оснований боялась, чтобы ее муж... Из особого рыцарского чувства не отправился выяснить ошибку, если узнает о ней. Теперь его жизнь стала ей необыкновенно дорога. Наутро Бутлер мог получить свободу. Ну, а если власти будут упорствовать в своем заблуждении и захотят повесить его, что же, тем лучше, — решила леди Лоренс. Она горячо уговаривала мужа ехать немедленно, и он дал ей полное доказательства своей искренней привязанности, решив отныне навсегда отказаться от всяких политических замыслов и поселиться вместе с нею навсегда во Франции. Хотя Бутлер и не был повешен, но испытал немало треволнений и всевозможных неприятностей, просидев несколько недель в тюрьме, прежде чем мог доказать, что вовсе не был знаменитым невидимкой.